Глава 26 Сергей Федорович, после того, как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал валяшком. А когда немножко поправился, пошел к Любавинам. Что же они делают? Кобели такие, начал он, едва переступив порог Любавинского дома. Они что? Хотят гроб, Идят согнать. Любавины старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали. Садись, с нами, воешь, пригласил Емельян Спиридонович. Мать, подставь ему табуретку. Да еды мне, горько воскликнул Сергей Федорович, вытер глаза рукавом холчевой рубахи, и устало присел на припечи. Тут скоро ноги перестали ж таскать с такими делами-то. Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридонович дохмурился. Он в последнее время заметно сдал. То с Кондратом история, то с младшими болтусами, Да и за посемную порядком наломался. Кондрат тоже смотрел на стол. Задумчиво, сытый линцой жевал. На гости не смотрел. Только Ефим отложил ложку и кнул. И глядя на прижибленного горем, Сергей Федорович сказал... Ты не убивайся шибко-то, Федорович? Никуда они не денутся. Да, не убивайся, Сергей Федорович часто заморгал и опять вытер глаза. Облеко, рассуждать. Налетели коршанья, гад такие. Емельян Спиридонович засопел громче, а так промолчал. Ефим вылез из-за стола, загурил. За Егоркой-то можно бы съездить, неуверенно сказал он, глядя на отца. Сергей Федорович точно только этой фразы ждал, поднялся. «Смиридонович, хоть сам прошу, поедем, привезем их, срубим, ну, хоть у меня сейчас, правда, нечем помочь, руками пособлю, срубим, изменкуем, пускай живут, как все люди, ведь это же стоят головушки, как лиходеи какие!» «Нечем сейчас помочь», — передразил его Емелян Спиридонович и фыркнул. «У тебя когда-нибудь было чем помочь?» Сергей Федорович не был готов к такому жесткому отпору. Он не от неожиданности даже руками развел. «Ну, что же делать, размыть такие...» Емельян Спиридонович глянул на него, исхудавшего, с морчинистой шеей, с желтым клиночком бородки, отвернулся, неожиданно мягко сказал. «Ладно, сейчас подумаем». Может, привезем. Я только выберу его там с начала. Конрад, приготовь мне хороший меч. Так толку не будет, сказал рассудительный Ефим. Так он ничего дальше зальется. Все промолчали на это. Емельян Спиридонович вылез из-за стола, долго разглажил бороду, смотрел в окно. Поехали, решительно сказал он. Дорога! Припыленная на взгорках И прохладно-волглая в низинках Часто поворачивала То вправо, то влево Коробок подпрыгивал на корневищах Монголк мотал головой Звякали у дела Сареги сидели рядышком Беседовали Как э, работенка-то? Строгаешься? Копаешь, молоденько. Руки вот э, трястись зачали Сергей Федорович показал сморщенные Темные руки, сам Некоторое время разглядывал их. Остерегался, видно. «Да-да», — протянул Емлян Спиридонович, с трудом подлаживаясь под гористо спокойный тон Сергея Федоровича. «Побирать скоро». «Эх, ну и жизнь я даря на мать. да мыкаешься, мыкаешься с самого малолетства, гонешь хребтину, а для чего?» «Непонятно». «Для детей». — сказал Сергей Федорович, подумав. — Ну, это знамо дело, — согласился Емельян Спиридонович. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти, и он не стал возражать. — Это правильно, что для детей. — Ольга, ты вот можешь мне объяснить, что бывает с человеком, когда он кончается? — Вписание сказано что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут подруги ангелам ангела и ведут. Так? А успех кто три дня лежит? И потом. Он же в земле остается. Гниют они, конечно, но лежат-то они там. Кому же в то ведут? Я тут не понимаю. Душу? Да я понимаю. Это я тебе сам могу сказать, что душу А как это, душу? Или как ее в смоле можно варить Или говорят, будешь тогда в свете языком в горячую сковородку лизать А у уже язык, что ли, есть? Должен быть Вообще, душа, наверное, похожа на человека Вот это я на что непонятно Непонятно «Ну, как же, непонятно, какой ты такая, у тебя душа?» Емельян Спиридонович посмотрел сбоку на Сергея Федоровича, сказал разочарованно, «Ты хрена, ты сам не знаешь, я погляжу». Сергей Федорович пожал плечами, «Тебе, наверное, шибко в рай захотелось, таких туда не берут, не сёпся». Емельян Спиридонович хотел что-то возразить, но Сергей Федорович повернулся вдруг к нему, Оживленно свернул глазами, вспомнил. «Ты говоришь, как это, душа? А вот у меня свояк был. Помер царство невестное, на родине нашей жил, в России. Так вот, ехал он позапрошлом году из города порожнем». Сергей Федорович устроился удобнее. История была необыкновенная, он любил рассказывать ее. Летом дело было. зеленя только еще грача скрывали». И как раз в этом-то году и недород у них страшно случился. Мор. У их там вечно недород. Недовольно заметил Немилян Смиридонович. А мы отдавайся. Погорело все, ж ты хошь. Да не один год, а два подряд. В двадцатом и двадцать первом. Отдувайся. Убавилось у тебя, смотри. Люди себе выбирали, а у него две брички хлеба лишнего взяли. Так сердце запеклось, забыть не может. «Если бы только две брички!» ту Сергей Федорович обозлился. «Вот по что я ненавижу-то вас! Прости меня, Господи! шепку уж адные. «Ладно, развякался! Лучше в яме сгноить, но чтоб никому не досталось! Чалдоны проклятые!» «Что ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе!» Сергей Федорович ничего не сказал на это. Некоторое время ехали молча. «Отходили!» «Ну, что, свояк-то?» — первым заговорил Емельян Смиридонович. Ему хотелось заслушать историю. Сергей Федорович еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотел рассказать. И он продолжал. «Ну, едет, стало быть, попадается на дороге старичок. Так себе старичок. Бородка великая, сам небольшой, с ростом. И шибко грустный». Подвези, говорит, меня, мужичок, маленько. А свояк у меня хороший мужик, был уважительный. Садись, дедушка. Сел старичок. Ну, в себе. Старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как дремлет. Намалится в городе. Да. И тут видит свояк. Лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел пшеница. Да крупная такая пшеница. Зернул к зерну. Обрадовался, конечно, Хотел понять, а не может Он уж его и так и этот не может поднять И все Что ты будешь делать? Крикнул Саричку, иди, мол, под сами поднять Я не могу один Саричок не громко так засмеялся и говорит Не поднять тебе его никогда, мужичок Ведь это хлеб наш Видишь, будет он сперва большой, рясный А потом сгорит все И мор будет страшный Сказал так и пропал Нет ни старичка, ни куля, своя корабел, кое лошаденку в деревню, рассказал знаешь, чем людям, те услыхали и пригорюнились не к добру это. Это же, говорят, Николай Угодничек был, ходит сердечная его душа по земле, жалеет людей, а уж к зиме и начался у них мор, валил старого и малого, вот и вышло, что не подняли они свой урожай тогда. К чему ты рассказываешь? — спросил Кумура Емельян Спиридонович. И соли тронула его. Только не понравилось, что Сергей Федорович рассказывает таким тоном, будто Николай Годик тоже доводится ему свояком. — К тому, что душа тоже как человек бывает, — ответил Сергей Федорович. — В образе. Емелян Спиридонович ничего не сказал. Чувствовал себя каким-то бездолиным и злился. — А чего это ты дальше про рай рассказал? — спросил он. — Какие кто они бочают? «Богатых!» «Почему?» «Потому что они — эксплуататоры и должны за это гореть на вечном огне!» Емельян Спиридонович пошевелился, сочворил презрительно глаза. «А ты в рай пойдешь!» «Я в рай! Мне больше некуда!» Емельян Спиридонович потянул возжим. Слазь! Чего ты? Слазь! Пройдись пешком!» В раю будешь, наездишься в волю. Нечего с грешниками вместе сидеть. перед Спиридонович не шутил. Серые глаза его были холодные, как осенняя стылая вода. Слазь, а то дальше не поеду. Сергей Федорович вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге. Коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам. Ну, в огне тебе все равно гореть», — сказал Сергей Федорович. «Буду проходить мимо, подкинув в твой костер полено два». «Я тебя, козла вонючего, самого в костер задену. «Затянешь, вот с такими баграми стоять будут, сторожить». Но ты не горюй шибко, может, тебя еще не будут жечь. Ты мужик здоровый, да тебе черти могут в сортир ездить, это все же полегче». «Зануздают тебя на хребтину, сядут, и я тебя самого сейчас зануздаю!» Отзалился Емельян Спиридонович. «Пристегну к монголке, и будешь бежать, голодранец!» Дальше, что бича валю!» Сергей Федорович поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, приверил в руках. «Иди, поистегни! Я тебе так пристегну, что ты вперед монголке своей прибежишь!» «Ай!» — Евеляц Передоныч не искали на Ты богатая! Я ж тебя с соплей могу!» «А ты попробуй! Иди! Рог я об тебя не хочу морать!» «А я об тебя и морать не буду! Вот этим дараном так отделаю!» Хе, Козявка! Хоть бы уж молчал!» «Волосатик! из тебя только щетину дергать, Боров!» Емелец Передоныч остановил лошадь. «Ты будешь обзываться? Повернусь, сейчас я уеду. Иди тогда один». «А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебя спущу? На, выкоси!» Сергей Федорович показал пигу. Именас Передонович подстегнул монголку и скоро пропал за поворотом впереди. «Ничего, то уж немного осталось», — вслух сказал Сергей Федорович и зашагал в том направлении, куда уехал Евелян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки.